Глава вторая: сквозь космос. Великие сумерки. Они продолжались всего 15 лет, и тем не менее заслужили это название. Наша цель это нор была в то время самой близкой звездой, расположенной от нас на расстоянии пяти световых лет. Наши сверхтелескопы обнаружили вокруг нора по крайней мере семь планет. Один вечер особенно врезался мне в память. Вместе с Кельбиком и Ренни я сидел в центральной обсерватории. Рения чувствовала себя усталой. Скоро должен был родиться наш сын. Мы сидели в удобных креслах перед экраном панорамного обзора. В одном его углу светилась газовая туманность, которая некогда была нашим Солнцем. Но мы уже обозначили ее техническим термином, скажем, «соль». В другом углу, в созвездии, похожем на пятиконечную звезду, выделялась одна особенно яркая точка — это этанор. Мы говорили о том самом барьере, который некогда остановил наши звездолеты и к которому мы приближались. Я еще раз проверил расчеты, Орг. Все как будто в порядке. Понимаешь, после этой истории с Константой Клоба я стал осторожнее. Значит, мы пройдем сквозь барьер? Несомненно. И, наверное, даже сами этого не заметим. Однако надо, чтобы в этот момент в пространстве не было ни одного космолета. Если данные, оставленные нашими предками, точны, все пройдет превосходно. «Думаю, они точны. Впрочем, я собираюсь послать вперед на разведку корабль. При нашей скорости, и учитывая, что старые релятивистские формулы еще не отвергнуты, толка от этого будет немного. Космолет опередит нас всего на несколько дней». «Да, пожалуй, это бесполезно. А как идет изучение марсианского звездолета?» «Топчемся на месте. Ты сам знаешь. Впрочем, может быть, и не знаешь». «Обязанности Верховного Координатора больше не оставляют тебе времени для изысканий». <связанных> «Да, я был вот уже несколько лет Верховным Координатором. На мне лежала ответственность за жизнь на двух планетах. Этот марсианский звездолет, может быть, Клабор упустил какую-то деталь, которая для него, археолога, показалась маловажной. Несмотря на весь наш оптимизм в начале работы, нам никак не удавалось восстановить этот двигатель». Нам они были известны под названием «Уравнение Берилла», для вас это уравнение Эйнштейна-Лоренца, примечание Орка. Он немного отличается от сверхпространственного двигателя, каким безуспешно пытались воспользоваться наши предки. Кроме того, на марсианском корабле находился космомагнит обычного типа, и все же документы, найденные в первом городе, были неопровержимы, марсиане – Существа, очень похожие на нас, посещали далекие звезды и уверенно возвращались, и много раз. Правда, был еще на их корабле какой-то специальный контур, в котором не могли разобраться наши лучшие специалисты, включая Кельбика. Действие его распространялось скорее на время, чем на пространство. — Послушай, орк, — осторожно вмешалась Ренния, — если барсиане достигли некогда... Иных звездных систем, может быть, они там и до сих пор? И, может быть, с ними встретились наши предки, с тех звездолетов, которые не вернулись?» Я улыбнулся. «Мы уже думали об этом, Ренни. Именно предвидя такую возможность, я поручил разным группам ученых заняться проблемой оружия». Мы приумолкли. На экране звезды сияли так безмятежно и приветливо, словно ожидали нас. Но они были так далеко. Печаль охватила меня. Уже столько лет мы не видели ласкового солнечного света. Неужели человеку суждено познать лишь крохотную частицу космоса? Пять световых лет. Вселенная раскинулась на миллиарды и миллиарды парсеков. Кельбик, видимо, догадался о моих мыслях. В конце концов, мы раскроем секрет, марсиан. «Может быть, это будет не при нас, но какая разница? Мы сдвинулись с места нашей планеты. Это уже немало, поверь мне». «Ты говорил про оружие?» — спросила Ренния, словно пробуждаясь. «Неужели ты думаешь, что нам придется его применять?» «Я не знаю». «Надеюсь, что нет. Но если в Солнечной системе, в которую мы войдем, есть разумные существа, если они знакомы с межпланетными полетами...» «Боюсь, что они встретят нас без особой радости. Я бы хотел, чтобы в системе Этанора вообще не было жизни». «А если это мир Друмов?» Рейни содрогнулась. «Мы лучше вооружены, чем наши предки», — ответил Кельбик. «На нашей стороне вся мощь двух планет». «А сколько планет на их стороне?» — возразил я. Однако такая возможность мне кажется маловероятной. Судя по ритму нашествия Друмов, они летели из гораздо более далеких миров и со скоростью меньше, чем скорость света. Между прибытием каждой новой армады проходило по 60 лет. «Кто знает, какие чудовища еще встретятся нам!» — вздохнула Ренния. «Поживем, увидим». Пришло время, и мы преодолели барьер. Я не стал посылать на разведку космолетов. Отчеты всех прежних экспедиций совпадали до мельчайших подробностей. Сначала замедление скорости, затем остановка и абсолютная невозможность продвинуться дальше, несмотря на колоссальный расход энергии. Телеуправляемые роботы предупредили нас о приближении к барьеру. И вот тогда-то мы поволновались за судьбу нашей Луны. Теоретически массы нашего спутника – увеличенной благодаря скорости, было вполне достаточно, чтобы преодолеть барьер. А на практике? Этого мы не знали. Значит, надо было все рассчитать так, чтобы Луна не оказалась перед барьером впереди Земли. Иначе мог бы произойти чудовищный карамболь на космическом бильярде. Последние месяцы Кельбик разрабатывал теорию преодоления барьера по методу резонанса. Но он пришел к уравнениям, физический смысл которых был не ясен, и нам от них не было никакого толку. Например, мы не знали, где начинается опасная зона для масс планетарного порядка. Поэтому все обсерватории внимательно наблюдали за Луной, чтобы сразу сообщить о малейшем изменении ее орбиты. Наступил момент, когда наши телеуправляемые роботы остановились. Дальше мы сами должны были преодолеть барьер через несколько часов с Луной позади Земли. Нам таким образом ничто не угрожало, но всех, кто был на Луне, мы на всякий случай временно эвакуировали. Оставив совет в контрольном зале, я с Кельбиком уединился в лаборатории. Рения была дома возле Ариэля, нашего новорожденного сына. Но за несколько минут до критического мгновения она присоединилась к нам. Впрочем, этого мгновения никто даже не заметил — Лишь потому, что наши космолеты вскоре смогли беспрепятственно взлететь, мы поняли, что барьер позади. Ни сила тяготения, ни магнитное поле, ни скорость света, ничто в этот момент не изменилось. И Луна прошла следом за нами без всяких потерь. Очень медленно цель нашего странствия, нор приближалась. Звезда уже приобрела форму диска, видимого в обычные телескопы. Но планеты ее можно было различить лишь с помощью сверхтелескопа, и это не давало нам ничего нового. Потому что в сверхтелескоп любое небесное тело, звезда или планета выглядело как белая точка. Лишь на расстоянии половины светового года от Этанора мы начали торможение. А несколько месяцев спустя, когда скорость была уже сильно снижена, я возглавил разведывательную экспедицию. Мы должны были вылететь на одном из больших боевых космолетов, которых на всякий случай построили довольно много. Он назывался Клинган, что означает «устрашающий». Как видите, даже мы не избавились от привычки давать нашим боевым кораблям громкие имена. Длиной немногим более 100 метров, при максимальном диаметре в 25 метров, он был буквально начинен всеми видами старого космолета полузабытого вооружения, которое удалось восстановить нашей мировой науке, и еще кое-какими новинками. Я решил принять участие в экспедиции, чтобы на месте определить, подходит нам эта Солнечная система или мы должны, не снижая скорости, лететь к другой звезде. Разумеется, Кельбик захотел сопровождать меня, и хотя, наверное, было бы разумнее оставить его на Земле, я согласился. Моя высокая должность отдалила меня от остальных смертных, за исключением немногих друзей, и если уж Ренни не могла быть со мной, ну, то пусть рядом будет хотя бы один близкий человек. Экипаж состоял из 50 человек под командованием венерианина Тирилла. Для управления кораблем было бы достаточно и 10, остальные составляли боевую группу. Но я от души надеялся, что в ней не будет нужды». Мы вылетели утром. Свет этанора был уже достаточно силен, чтобы это слово приобрело прежний смысл. этанор Атонор, химическая печь, либо оккультный астральный флюид алхимиков. Примечание декламатора. Рения проводила меня до входного шлюза, а затем удалилась. Маленький силуэт в скафандре на поле из замерзшего воздуха. Я с Кельбиком устроился в рубке управления – И Клинган ринулся в небо, набирая скорость.